Глава 47. Возвращение в Венецию Возвращение в Венецию оказалось делом суетным и непростым. На причале собралась огромная толпа народа. Все хотели попасть на карнавал. Дайныка подошла в кассе. На месте кассира сидел плотный, солидный итальянец. Он со знанием дела и с большим достоинством выполнял свою ответственную работу. Отсчитывал сдачу и протягивал ее в окошечко вместе с билетами. При взгляде на него становилось понятным. Государственную службу в Италии. Уважаем. Дайны не удалось попасть на первый вапоретто. Продвинувшись ближе, к воде и покачиваясь на понтонах причала, она стояла среди людей, наряженных в карнавальные костюмы. Ветерок с канала принёс слабый запах моря, насыщенный солью и йодом, он походил на запах скошенной травы на подмосковных лугах. Подошёл ещё один вапоретто, и она зашла на него в числе последних. Кто мог поместиться, только стою. Прошла на нос корабля и даже ухитилась с на маленький металлический пятачок, место сидений. Рядом стояла пара: прекрасная дама и благородный кавалер, наряженные в серебристые костюмы и в серебряных масках. На их головах красовались причудливые, как корабли, шляпы. Дама в платье из кеналина, кавалер с массивной тростью, похожей на скипетр. Сюда рук перед её носом болталась серебряная сумочка прекрасной дамы. С того места, где она сидела, хорошо было видно рук. Капитан взял микрофон и объявил: Кто судно идёт, только до моста Риальто. Ну что ж, как скажете, вздохнула Дайнека, подхватив сумку, сошла на берег, с свернула направо в узкую улочку, и идти было трудно. Она всё время попадала в поток людей, уносящий её в противоположном направлении. Прижавшись к стене, Дайнека пережидала, пока мимо пройдёт группа далматинцев. Людей пенсионного возраста, наряженных в пёстрые меховые комбинезоны с верёвочными хвостами, и было не меньше 30. Дайнека повернулась И утоnewListцом в табличку. Прочитав её вздрогнула. Это было то самое центральное почтовое отделение в Венеции, где ей предстояло получить письмо с купчей. Она нырнула в толпу и как крупная рыба на месте пошла против течения. Только через час она добралась до отеля Корона. Вошла в укромный подъезд и приблизилась к портье. Узнав её, он поздоровался и поклонился. Мне нужна комната. Это возможно? спросила дайнека. Присядьте, пожалуйста. Портье вышел из-за стойки и галантно проводил ее до дивана, который стоял в дальнем уголке вестибюля. Дайнека с облегчением откинулась на мягкую спинку. Она разглядывала помещение, ожидая, когда ее пригласят к стойке. А спустя полчаса поняла, что ожидание затянулось. Как раз в этот момент она увидела, что к ней на хорошей скорости направляются братья Дели Петси. «Здравствуйте, сеньорина Людмила. Наконец вы здесь. Какая радость!» — первым к ней обратился Алберт. «Знаете, Мы похоронили нашу обедневвалую джинну. А убийцу всё ещё не найдем, перебил его Энрико. Полиция, говорят, что у них пока ничего нет. Ничего? Как такое может быть? Мы с Андриком обращались к командиру Монтани с просьбой дать разрешение на оформление наследства. И он обещал, что в ближайшее время Тише. зашептал на него брат. Нас могут услышать. И он обещал нам, что в ближайшее время мы сможем всё оформить. Что потом договорил Альберт. Дай на кивнуло Я сегодня с утра за рулём. Очень устала и хочу снять номер. Можно? Альберт посмотрел сначала на неё, потом на брата, пытаясь призвать их к свидетелю. Феноменально. Она, почти хозяйка всего здания, и спрашивает: "Можно ли ей здесь жить?" Да неужели вы думаете, что в этом отеле с вас возьмут хотя бы 1 лиру? Хотя бы 1 евро, поправил его Энри. Он как юрист во всём любил точно. Так, да? Дайнеки вдруг пришла на гениальную. Тогда я возьму «Двухместный номер, а?» «Да хоть два!» Хором воскликнули братья. Водушевленная новой идеей, не переодеваясь и только зашвырнув дорожную сумку в номер, Дайнека побежала в школу итальянского языка. Она знала, что по учебному плану занятия продолжаются во время карнавала. И в самом деле в аудитории шел урок. Дайнека хотела, как обычно, прижаться глазом к щелке, как вдруг дверь распахнула, и лохматый преподаватель по имени Джани громко проразгласил. «Входите, синьорина Дайнека!» Не то вы так и закончите курс по ту сторону двери». «Спасибо», – с достоинством ответила ему она и проследовала на свое место. «Где ты была? Почему так долго?» Фима произносила слова беспокойным шепотом, старательно складывая губы в трубочку. Потом Дайныка махнула рукой и оглядела. Народу явно поубавило. Бушующий на улицах карнавал манил всех. «Сейчас я раздам листочки с проверочным тестом. Вы знаете, что делать». Оводите кружком порядковую букву или ставите галочку напротив правильного ответа. Жанн раздавал листочки, и было видно, как много их остаётся в его руках. Вы явно не готовы к тесту, спросил он Дайнеку. Готово, бодро отозвалась та. Жанн положил перед ней листок. Её акции повышали. В конце урока Жанн объявил результаты теста. Взглянув на Дайнеку, он с уважением произнёс: "У вас отлично". И переведя поскучневший взгляд на Фиму: "А у вас хорошо". Когда они вышли из аудитории, Дайнека выпалила. «Ну, Фима, радуйся. У меня есть для тебя бесплатное жилье». «Да?» Вытаращила глаза. «Как это?» «Короче, собираем твои вещи и перевозим ко мне. Будем жить в одном номере. Бесплатно». «Не нужно, я сама». «Я сама», — твердила Фима. И сколько ни уговаривала ее Дайнека, она все же настояла на том, что соберется сама и к вечеру переедет в отель «Корона». «Стесняется», подумала Дайнека, глядя в сутулую спину уходящей Фимы.